Романа Махашива наставление 19. Однако цепочка мыслей, ответственная за перенос этого блаженства на внешние предметы и пришествия, однако цепочка мыслей ответственна за перенос этого блаженства на внешние предметы и пришествие, тогда как фактически оно, блаженство, находится внутри вас. В моментах выше случаях вы хоть и бессознательно, но погружаетесь в атму. И если же вы сделаете это сознательно, с убеждением, с вытекающим переживанием вашего тождества со счастьем, которое есть действительно атма, единственной реальностью, то вы назовете это реализацией. Я желаю вам сознательно погрузиться в атму, то есть в сердце. Для достижения успеха нет иного способа, кроме как вести ум обратно, всякий раз, как он поворачивается во мне, и устанавливать его на Атмане. Медитации, мантры, джапи – все они наша истинная природа. Требуется только перестать думать обо всем, кроме Атмана. Медитация – это не столько размышление об Атмане, сколько отбрасывание мыслей о не Атмане. когда вы бросаете думать о внешних объектах и предотвращаете уход ума наружу, поворотом его вовнутрь и фиксацией на атмане, остается только атман. И что же мне делать для преодоления посторонних мыслей и желаний? Чем больше вы становитесь в атмане, тем большим будет самопроизвольный отток посторонних мыслей. Ум не что иное, как связка мыслей, а я мысль корень них всех. Поэтому, когда вы поймете, кто есть это я, и узнаете, откуда она приходит, все мысли сольются с Атмоном. Регулирование жизни, подъем в определенное время, ванна, выполнение мантры, джампы, запретение ритуалов, предназначены только для людей, не чувствующих лечения к и или не способных к нему. Для тех, кто может практиковать этот метод, все правила дисциплины не нужны. Почему, несмотря на повторяющиеся попытки, ум никак не повернуть вовнутрь? Это не совершается только, это совершается только постепенно, с помощью практики бесстрастия. Он как-то корова, которая привыкла для долга без хозяина пастись на воле, которую нелегко поэтому прижить стоило. Как бы сторож не соблазнял ее сочной травой и другим превосходным кормом, она сначала отказывается от них. Затем пробует немного, но срабатывает внутренняя склонность к свободе, и она покидает стоит При повторных попытках хозяина корова привыкает к стойлу и в конце концов никуда не уходит, даже если ее не удерживать. Подобное творится и с умом. Если однажды он найдет свое внутреннее счастье, тоже не будет блуждать вовне. Поиск себя есть непременный фактор, а все остальное носит вспомогательный характер. Сама мысль, а не в состоянии концентрироваться, является препятствием. Почему она должна возникать? Когда мысль не возникла, не увлекаетесь ей. Вы осознаете тело при забывании атмана, но можно ли не помнить его? Будучи атманом, как забыть его? Тогда должно быть двоя, дво чтобы одно забывало другое. Это абсурд. А потому ад не страдает. В нем нет несовершенства. Он всегда счастлив. Противоположное чувство – просто мысли, в которой на самом деле нет постоянства. Избавьтесь от мыслей. Почему надо пытаться медицировать? Будучи собой, вы всегда реализованы. Только освободитесь от мыслей. Будьте тем, кто вы есть на самом деле. Для уныния никаких причин нет. А делайте то, что сочтете наиболее подходящее. Задача в том, чтобы добиться однонаправленности ума. А после этого, наши разрушения ума, вам решать, как это сделать. Нет пхагуна вне вас, потому нет и назначенных свыше испытаний. Ваше представление об испытании в действительности есть напряжение, играющее на ваших нервах и пяти чувствах, если вы продолжаете медитацию, направляя ум только на постижение себя или на самореализацию. Нет лучшего лекарства, чем это непрерывная йога или союз с Богом. Лиатману. Боль неизбежна, как результат отбрасывания васон умственных склонностей, которые вы столь долго имели. Если можно избавиться от желания, удовлетворив его, то не отвергая в утолении данного желания. Правильный способ оставить желание состоит в том, чтобы найти, у кого оно возникает. И где его источник. когда это обнаружено, желание искореняется, никогда снова не возникает, не растет. Степень свободы от нежелательных мыслей и степень сосредоточенности на единственной мысли являются мерой оценки прогресса. Аджата Ваада, теория непричинности, это древняя доктрина индуизма, утверждающая, что творение мира не было вообще. Она представляет собой полное отрицание всей причинности в физическом мире. Среди романа подтверждал эту точку зрения, ссылаясь на, на опыт джиняя, в котором нет ни начала, ни прекращения какого-то бытия. Его бытие истинно существует только Адман, как единственная неизменяемая и неизменная реальность. Из этого следует этот естественный вывод, что время, пространство, причины и следствия. Обязательные компоненты всех теорий творения присутствуют только в уме аджняни, и что переживание атмана открывает их небытие. Аджняни осознает реальность мира, однако не как скопление взаимодействующих материи и энергии, но как ничем не обусловленный феномен в атмане, явление в атмане. Махаши поясняет, что поскольку действительная природа или субстракт этого феномена, сущности явления, тождественна бытийности Атмана, то мир неизбежно принимает участие в его Атмане реальности. То есть этот мир реальный для джняни благодаря не просто своему проявлению, появлению, но только благодаря тому, что истинная природа этого Появление неотделимо от Атмана. Различие между джняни и аджняни. Говорят, что мир нереален, если он воспринимается умом, как скопление разрозненных объектов, и реален, когда он непосредственно переживается, как явление в Атмане. Дришти-сришти-ва, да, если, если собеседник не могли усвоить идею от жаты, или непричинности, то Бхаган учил, что существование мира начинается одновременно с появлением я-мысли и прекращается при ее отсутствии. Это теория известно как дришти-сришти, или одновременное творение, утверждает, что в действительности, Мир, появляющийся для отжинения, есть продукт, воспринимающего ума, и что в отсутствии этого ума мир предстает, предстает существовать. Это теория в том смысле, что именно ум творит воображаемый мир для себя. Но с точки зрения атмана, воображаемое я, творящее воображаемый мир, не творит совсем. И поэтому доктрина отжата не рушится. Хоть Роман иногда говорил, что Дышты Шришта не является конечной истиной в вопросе творения, он поощрял своих последователей принимать в качестве рабочих гипотезы. Он оправдывал этот подход тем, что если садхак может твердо считать мир нереальным, творение ума, то этот мир теряет свою привлекательность, становится легче поддерживать неуклонное сознание и я мысли. То было Дришти, а это Сришти, Дришти, Вада. А, было Тришти-Сришти, а это Сришти-Дришти, Вада. Постепенное творение. Это общепринятый взгляд, в том, что мир есть объективная реальность, управляемая законными причинами следствия, и следствия, которые могут быть прослежены назад к единичному акту творения Суммирует фактически все западные идеи поэтому этому вопросу, начиная с теории Большого взрыва до близкого представления из книги Бытия. Фильм роман обращался к подобным теориям, лишь когда задающие вопросы не хотели принять выводы докторина Джатты, Дриштей, Сриштей, Сриштей, Дриштей. Но даже в этом случае он обычно указывал, что такие теории не следует принимать слишком серьезно, так как они распространяются только для удовлетворения интеллектуального любопытства. Буквально «дристи-сристи» означает, что мир существует только тогда, когда он воспринимается в то время как сристи дрифте означает, что мир уже существует, до чего-то восприятия его. Хоть первая теория звучит как ошибочная, что Роман наставил, что серьезным искателем следует удовлетворяться ей, Часть из-за того, что это «близкое приближение к истине», а в из-за того, что это наиболее выгодные позиции, близкое ленение заинтересованного. Для искренне, для искренне заинтересованного в сознании себя. Чтобы соответствовать подготовности слушателя, одна эта жизнь должна быть выражена различными способами. В чине говорит, ничто не существует, кроме единой реальности. Нет ни рождения, ни смерти, ни проекции, ни возвращения, ни искателя, ни рабства, ни освобождения. Существует одно единство. Тем, кто не в состоянии уловить это вид, спрашивают, как можно игнорировать этот плотный мир, который мы видим вокруг нас. Указывается на переживание сна, и, говорится, все, что вы видите, зависит от наблюдателя. Отдельно от видящего нет видения. Такой подход называется «дришти сришти Это вызывает, что человек сначала создает вся собственным умом, зато видит, что сам ум тоже сотворен. Некоторые не могут уложить даже это, и продолжает спорить следующих выражениях. Опыт сна так короток, в то время как мир существует всегда. Переживание сновидений сновидения относятся только ко мне, но мир чувствую, вижу не я один, а многие другие. Поэтому мы не можем назвать такой мир несуществующим. При такой аргументации предлагается теория сришти-дришти. Например, в такой формировке «Бог сначала создал то-то и то-то», из таких-то и таких-то элементов, затем состворила новое и так далее. Решает, убеждает убеждают к этой людей. В противном случае их ум не удовлетворяется. Они спрашивают себя, как могут все географии, какие карты, все науки, звезды, планеты, законы, управляющие ими или связанные с ними, и все знание быть абсолютно неправильным. Таким лучше сказать, да, Бог создал все это, и поэтому будет идти его троение. Виданта говорит, что Вселенная появляется в поле зрения одновременно с видящим, и что детального процесса творения нет. Такая точка зрения называется югопатсишти, мгновенное творение. Она очень напоминает происходящее во сне, где переживающий сновидения возникает одновременно с его объектами. Истинный искатель может удовольствоваться Югапад сришти мгновенным творением. Без видящего нет объектов видения. Найдите наблюдателя, и творение окажется включенным.